1741. Переворот совершит Елисавета, дщерь Петрова. 18 декабря ей исполнилось 32 года. Она родилась в тот самый день, когда наше войско всерадостным маршем входило в Москву, После одержания Виктории в Полтавской баталии и ее явления на свет, Петр торжествовал совокупно с победой над шведами. Шумно и весело. Когда Петр умер, ей шел шестнадцатый год. Когда умерла Екатерина — осьмнадцатый. Отец хотел ее выдать замуж за Людовика XV, французского короля. Но во Франции на сей счет были иные виды, и Елисавета осталась в Петербурге. Ее еще не раз сватали, но она таки осталась блаженствовать своим незамужеством, свободная от бремени власти, не обязанная никому рожать наследников и пользуясь тем даром, который для женщины любого сословия и возраста всегда остается выше других благ земных – красотой. Прибавим к всему веселый нрав, живость движений, очарование кокетства – отменное здоровье. И вот портрет первенствующей прелестницы России, располагающей полной волей блистать, быть в перекрестке взглядов придворной молодежи и могущей выбирать любого из них без оглядки на общее мнение. Впрочем, при Аниановне ей приходилось делать другие оглядки. За ней внимательно присматривали, опасаясь, что вдруг среди развлечений молодости в ней проснётся желание получить корону отца. Желание проснулось сразу после ареста Берона. Дело было так: В Швеции давно хотели вернуть финляндские земли, отошедшие к России по нештатскому миру 1721 года. А во Франции очень были недовольны русскими союзами с Австрией и Англией, вечными французскими врагинями. Строго говоря, и в Стокгольме, и в Париже были вообще недовольны присутствием России на восточном краю Европы. Лучшим решением всех вопросов было бы, конечно, возвращение московитов куда-нибудь на их прородину, к Уральским горам, в Азию, в Сибирь. Но этот способ мало подходил к политическому моменту. Ни в России никто не собирался возвращаться назад, ни у Европы не было такого количества военной силы, чтобы обратить ее вспять. За невозможностью решить вопрос кардинально пришлось обойтись полумерами, готовить переворот против брауншвейгской фамилии в пользу цесаревны Елисаветы. Для того шведские и французские посланники в Петербурге Нолькин и Шагарди не жалели ни ласковых рацей ни денежных посулов. Цесаревна часто виделась с обоими посланниками или, если не виделась, то сносилась с ними через своего лекаря листока. Она жаловалась на утеснение, доставляемое ей брауншвейгской фамилией, говорила, что гвардейцы готовы за нее умереть лишь дай знак, но что их ревность следует подпитывать и не скупиться дарить им по праздникам хоть по рублю. А праздников в России много, и посему денег тоже надо много». Посланники утешали цесаревну, обещали добыть еще больше у своих правительств и торопили. Гвардейцы действительно не прочь были сделать ее императрицей. У многих из них она крестила детей, и они величали ее кумой. Иной раз они говорили ей «Матушка, мы все готовы и только ждем твоих приказаний, что наконец велишь нам». Но Елисавета медлила. Отвечала, что еще не время, и просила молчать. Нолькин и Шагарди пугали ее, говоря, что сестрица Анна Леопольдовна велит запереть ее в монастырь. От слова «монастырь» красавица плакала, но как взяться за дело, решить не умела. Тогда Нолькин и Шагарди договорились с Елисаветой так. Франция дает немножко денег Швеции, а Швеция начинает против России маленькую победоносную войну, по окончании которой Елисавета занимает Отцовский престол. Зато Елисавета обещала установить с Францией и Швецией нежный мир, отказаться от союзов с Австрией и Англией и прочее, прочее, прочее. До наших земель шведы в ту войну не дошли еще пока они двигались по Финляндии в нашу сторону, их остановили. 23 августа после боя под Вильманстрандом шведы отступили и ждать их в Петербурге на зимние квартиры не пришлось. О том, что Елисавета при помощи иностранных советников может содеять недоброе для брауншвейгской фамилии, знали все, кому по долгу службы надлежит знать подобные вещи. За ней прислеживали, но мер особенных не принимали, надеялись, все само собой как-нибудь разойдется. совета тоже продолжала бездействовать. Летописец говорит про нее. «У нее было множество приверженцев, за нее была гвардия, и однако не было человека, который бы стал во главе движения. Сделал бы для нее, во имя ее, то, что сделал Миних для Анны Леопольдовны» совета должна была сама начать дело, сама вести солдат. Легко понять, как ей трудно было на это решиться, как она должна была медлить и ждать, не начнут ли другие. Для погубления брауншвейгской фамилии требовался исключительный повод, такой, чтобы цесаревна поняла, если она станет ждать еще час, завтра ее постригут в дальнем монастыре. Повод дала сама Анна Леопольдовна. 23 ноября на Куртаге она подозвала сестрицу и сказала, «Ну что, матушка, слышала я, будто ваше высочество имеете корреспонденцию с армией неприятельской, и будто ваш доктор ездит к французскому посланнику». Советуют мне немедленно арестовать лекаря Листока. Я всем этим слухам о вас не верю, но надеюсь, что если Листок окажется виноватым, то вы не рассердитесь, когда его задержат. Я с неприятелем Отечества моего, солгала совета никаких альянсов и корреспонденции не имею а когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю». Дело было ясное. И не такие люди, как Листок, под страхом кнута и дыбы наговаривали на себя небывальщину. А тут и наговаривать не нужно, довольно рассказать правду. День 24 ноября, прошел при дворе Елисовета, наверное, в нервическом возбуждении. После полудня стало известно, что отдан приказ гвардейским полкам выступить завтра из Петербурга на Театр войны против шведов в Финляндию. Листок и молодые придворные Петр Шувалов, Михайло Воронцов, Алексей Разумовский приступили к Елисовете с уговорами «надо звать гвардейцев». И про монастырь вспоминали и про то, что сейчас придут за листоком, и про то, что в ней кровь Петрова, и некому кроме нее освободить отечество от немцев. В 12 часу ночи послали за гвардейцами. Скоро прибыли депутаты от «Гренадер», и с порога сказали, что готовы на все». Елисавета, встав на колено пред образами, помолилась умильно, взяла крест, велела гренадерам присягнуть ей и сказала, чтоб они возвращались в казармы и там ждали ее. Между тем наступило уже двадцать пятое число. Ночь была темная и морозно сильно. Во втором часу Елисавета надела поверх плази кирасу и в компании Листока, Воронцова и учителя музыки Шварца поехала к казармам Преображенского полка. Преображенцы ее ждали. Они еще раз напомнили друг другу, чья она дочь, поклялись в верности до гроба и пошли, человек триста и Елисавета, с тремя своими сопровождающими в санях. Дворцовый караул услышав от преображенцев, зачем те пришли, спорить не стал, и через пять минут гренадеры будили Анну Леопольдовну и младенца императора для оповещения о перемене власти. Немедленно было послано за первыми чинами государства, чтобы те ехали во дворец присягать. Солдаты разложили на площади костры и громко пировали победу. Шведы и французы были посрамлены, ибо остались непричастны к происшедшему и, соответственно, не получили ничего из того, что им обещалось, если бы оказались причастны. Остермана, Миниха и еще кое-кого из близстоящих прошедшей эпохи отправили в тайную канцелярию. Места вокруг престола заняли Шуваловы, Воронцовы, Разумовские и доктор Листок.